Вершина. Люблю я гору в шубе чёрной лесов еловых, потому что в темноте чужбины горной я ближе к дому моему. Как не узнать той хвои плотной, и как с ума мне не сойти, хотя б от ягоды болотной заголубевшей на пути. Чем выше тёмные сырые тропинки вьются, тем ясней приметы из детства дорогие равнины северной моей. Не так ли мы по склонам рая взбираться будем в смертный час всё то любимое встречая, что в жизни возвышало нас. 1925 -й.